Глава третья Если бы мужчины знали, чем занимаются девушки, когда остаются одни, никто никогда не женился бы. О, Генри! Пока ехали обратно, ноги прошли. Возможно, даже хорошо, что я так размялась. Будет легче на самообороне. Так что я чесала довольного хаоса, смотрела в окошко на пробегающие мимо заснеженные поля и перелески и мечтала о том, Какой справочник по нежити напишу по возвращении в лояр? Можно даже добавить к каждой статье рисунок. Рисовала я, конечно, так себе, но нежить, она всё равно страшная, так что никто и не заметит разницы. Лорд Тиура тоже о чём-то мечтал, время от времени искоса на меня поглядывая. Иногда он садился рядом и, обняв, заставлял положить голову себе на плечо. Наверное, думал, что мне так удобнее, с головой на бок». «Ничего, пусть думает, я потерплю, всё равно приятно». И только в лояре, открыв новую тетрадь в синем софьяном переплёте и привычно выведя своим шифром «Жоры пещерные», я сообразила, какую пакость замыслил хитрый хмырь. Ведь лорд Теура видел всех тварей, которые нам встретились, так что ему, чтобы разобраться в моих каракулях, с которыми он не справился в лоб, теперь и останется, что пролистать заметки». Или ещё веселее просмотреть рисунки, и сразу станет ясно. Вот так пишется водяной, а вот так гремлин. А я наивная чуть не попалась. Эх, и что же тогда делать? Составить справочник хочется. Может, начать писать открытым текстом? Или... Обернулась к лежащему в бархатном кресле хаосу. У тебя другого шифра нет? Зачем? Есть проблема. Вот, послушай. Хаос ментально хихикнул, потом потянулся, выпустив когти на передних лапах и распушив хвост. Наконец, прыгнул ко мне на стол и вперился в тетрадку. «Сделай из тех символов, которыми пользуешься обычно, самый простой шифр с заменой одной буквы на один символ. А теперь представь его лицо, когда он всё это разберёт, а потом сунется в твой гримуар». Мы уставились друг на друга и захохотали вот мысленно, я вслух. Нет, хорошо иметь в союзниках полпуда вредности. Каверза удалась. Примерно зная, когда должен заглянуть лорд Тиур, я оставила на столе раскрытую тетрадь с любовно вырисованной, ни одной бородавки не пропущено, тушей водяного. Под порсуной дивного создания красовался ряд закорючек. Подпись. А на углу стола лежала другая, закрытая тетрадь. «Мой гримуар». «Мы втроём». Удивительное дело, но пройдоха хаос сумел соблазнить и приобщить к забаве Кая. Устроились на крыше так, чтобы наблюдать через чердачное окно происходящее. Некоторое время было тихо. Потом кот насторожил уши. «Ага, идёт!» — поняла я. Приподнялась на локтях и увидела Колина. «Но вот какого тролля хромоногого моего братца принесло так не вовремя, а? Что он тут потерял?» Колин, между тем, не спеша подошёл к столу, взял в руки тетрадку с прыщавым водяным и с интересом уставился на рисунок. Влюбовался, повертел так эдак перед носом и начал листать. Наверное, искал другие шедевры. Наткнулся на болотника, рядом с которым для масштаба я изобразила двух козявок, нас с лордом Теурой. Присвистнул, не выдержав. «Ведь такую затею сейчас испоганит!» Сунул уголову в окно. И страшным шепотом прошипела. «Колин, положи тетрадь на место, как была. И скорее ко мне». «Эль, ты что там делаешь?» Не понижая голоса, отозвался удивленный Колин. «Тише ты. Мы ловушку на проректор ставим. Клади тетрадь быстрее давай сюда». «А как? Высоко же». «Как-как?» со -как? спинки своего трона». При этом умная я, естественно, забыла, что хаос и брат еще, так сказать, не представлены. Попросту говоря, мой вреднюга-кот умудрился доселе ни разу не попасться Колину на глаза. «Ладно, значит, познакомиться сейчас». Колин скарабкался и с изумлением уставился на прикинувшегося ковриком бегемота тигрового окраса и сидящего у него на спине сырокопута. «А это кто?» «Кто-кто?» «Сам не видишь. Котик и птичка». «Ложись рядом, я тебе всё объясню», — зашипела я на брата. «Животом на лёд?» «Ты огненный маг или где?» «Так, слушай». Лорд Тиуро бился неделю над моим гримуаром. Пытался разгадать шифр. Не вышло. А сейчас я ему оставила подсказку, которая на самом деле не подсказка. Ничего не понял. «Просто лежи и смотри». Кайрецко чирикнул. Хаус повернул ко мне голову, но его перевода не требовалось. И так всё понятно. Вероятность, что сюда забредёт кто-то другой, скажем, леди Острис, была нулевой. «Значит, это тот, кого мы ждём». Проникшийся духом приключений Колин растянулся рядом, а я сама уже буквально облизывалась от предвкушения. Сначала лорд Тиура почти в точности повторил то, что делал брат. Обвёл взглядом чердак, подошёл к столу, заглянул в тетрадь и с интересом вперился в нарисованного мной монстра. Поднёс лист чуть ближе к носу, довольно хмыкнул. На лице читалось явное «Ага, попалась». Достал из кармана блокнот, чтобы что-то туда записать. И тут заметил оставленный гримуар. Покосился на дверь. Нервно забарабанил пальцами по столу. А потом таки ж пододвинул стул и уселся, раскрыв перед собой обе тетради. Первые три минуты наставник выглядел нереально довольным. Следующие пять — озадаченным. А еще через пять от него разве что только дым не валил. Дошло даже до того, чего я доселе никогда не видела. Прекрасный лорд запустил обе руки себе в прическу, превратив шевелюру в воронье гнездо, в острой фазе ремонта, и затейливо выругался. «Так, наверное, хватит. Пора заканчивать с играми, пока я жениха с ума не свела». холлин рядом тихо постановал и хрюкал в кулак. хаос потешался тоже. Кай я не слышала, но сырокопут подпрыгивал и чуть не приплясывал. Про меня и говорить не приходилось. Оставался один вопрос. Почему и люди, и не люди так радуются несчастьем ближнего? Напоследок я устроила маленький аттракцион. Внезапно обе детради, испуганными птицами, спорхнули со стола и, шелестя страницами, полетели кругами по башне, забирая выше и выше. Опешивший лорд Тиура провожал их обалдевшим взглядом. Я распахнула чердачное окошко, ласково улыбнулась и сделала широкий жест. «Колин, иди первым!» угу. Теперь наставник будет ломать голову еще и по поводу того, кто именно придумал это безобразие. А вот пусть не хитрит. Все же, когда Колин ушел, лорд Тиура попенял мне за издевательство. В ответ я без малейшего раскаяния в голосе заявила. «Тренируюсь! Учусь хранить государственные тайны. А вообще, это тебе за сговор с хаосом!» Мысленно усмехнулась. Лорд Тиура подкупил кота колбасой, подбив рыжего проглота агитировать меня за свадьбу. А теперь мы с хаосом сговорились с Каем. Эх, испортит мой пройдоха чужого фамилиара. Подошла очередная сессия. Для меня это было сущим подарком. Занятий нет, так что появилось несколько лишних свободных часов ежедневно. Каждые три дня мы сдавали экзамен длиной в полчаса. По чести назвать испытаниями эти расслабленные беседы на отвлеченные темы я не могла никак. Впрочем, мне и без них дел хватало. Буквально неделю назад я наткнулась на идею, показавшуюся не просто перспективной, а многообещающей. Речь шла о переводе визуальной магии в вербальную. Скажем, я могу представить в уме сороконожку, а потом сотворить её из огня. Вроде бы несложно, если не считать одного «но». Без образа в голове не обойтись никак. А детальное продумывание и занимает время, и требует сосредоточенности. Так что в бою или на бегу такое может стать проблемой. Но я умею колдовать и по-другому. Произнести ряд вызубренных слов на древнеферейском, вложить магическую силу, и что-то произойдёт. И второй способ кажется легче, удобнее и практичнее, особенно в экстремальных обстоятельствах. Так вопрос, как возникшую в мозгу картинку, скажем, воздушных санок, перенести в слова? Ведь кто-то когда-то такое делал иначе бы заклинаний не было вовсе. Прежде чем соваться с путанными соображениями к Колину или к лорду Теури, я решила поэкспериментировать сама. Начала с того, что купила стопку шелковой бумаги, стребовала у Колина его экземпляр семейного словаря по древнеферейскому и принялась делать копию для себя. Кстати, время от времени попадались незнакомые слова. Я не переживала, что поставленной задаче приходится подходить настолько кружным путем, Наоборот, сие неплохо. Будет время, как следует поразмыслить. Голова ведь работает так, что даже если кажется, что о чём ты не думаешь, то думается всё равно. И рано или поздно на поверхность сознания всплывают интересные идеи. Но одного словарного запаса мало. Надо научиться говорить. Более того, те немногие заклинания, которые были мне известны, звучали ритмично, как стихи. Это случайность или принцип? «Хм, наверняка лорд Теура свободно разговаривает на древнеферейском, так что в следующую нашу поездку за нежитью...» — хихикнула. «Наставник обречён. Опять будет пенять, что от невесты романтики не дождёшься. Сам виноват, что нашёл невесту, которой грамматика мёртвого языка, в данный момент милее суженого. Но если сессия меня не волновала совершенно, то других поводов для переживаний хватало. Во-первых...» Я пообещала лорду Теури навестить вместе с ним его бабушку, которая моего жениха и вырастила. А что такое первый визит к родственникам для потенциальной невесты? Вот то, -то же. А во-вторых, нам с Колином пришли приглашение на зимний вал. Ален Эйдсерквет, мой лучший друг и жених моей лучшей подруги Терессы, Эйдис Мэй, был приглашен тоже. Естественно, невесту он собирался взять с собой. В результате Мастери жутко занервничали и засуетились. У неё это вообще был первый бал в дворце. А я просто хотела выглядеть хорошо. Можно было, конечно, положиться на вкус и знание моды портних мастерской, где я шила Амазонку, но хотелось чего-то большего, так сказать, приобщиться и внести лепту. А времени оставалось всего полторы недели. И что делать? Я легла с этой мыслью спать и проснулась с идеей. «Терри, мы идём в театр». «В театр? Зачем?» — испуганно заморгала Терри. «Ты хочешь посмотреть представление?» «Нет», — торжественно произнесла я. «Мы идём за модами. Поглядим, как одеты другие леди». «Эль, какая ты умная!» Я шутливо раскланилась. За завтраком я пристала к брату, полагаю что тот наверняка в курсе столичной светской жизни. Коля насклабился. «В балаган тебя надо, в балаган!» «Знаешь, когда ты издевалась над Тиром с этими тетрадками, я лежал и думал, как хорошо, что ты моя сестра!» А то вдруг бы женился. Вот зараза. Пользуется тем, что мы в людном месте, где его ложкой по лбу за инсинуацией не стукнешь. Хотя зачем ложкой?» Нежно улыбнулась и отвесила братцу воздушный подзатыльник. Неожидавший подлянки Колин чуть не клюнул носом в омлет. Посмотрел на меня укоризненно. «Вот я и говорю, сестрича. Дождёшься, Тиру пожалуюсь». «Да сколько влезет». «Но, Колин, я серьёзно». «Хочу в лучший театр». Естественно, именно эту реплику услышала проплывающая мимо с подносом Элвина. Скривилась. «Что за пиявка бесстыжая?» Мы переглянулись и зафыркали. Но оставить дело так я не могла. Дождавшись, пока бывшая соседка поравняется со столом, где сидели несколько девиц, шевельнула пальцем. «Фифа!» — прошептал ветер вслед. Девицы, не понявшие, кто это сказал, захихикали. Элвина заозиралась. «Угу». Если я верно помню её характер, сейчас начнёт выяснять отношения. Ага, угадала. Эль, почему ты не хочешь, чтобы другие знали, что ты моя сестра? Так ты же сам мечтал, чтобы от тебя девицы отлипли. Вот я и стараюсь. А если тебе кто-то понравится, сразу скажи. Если она понравится мне тоже, тогда откроем секрет. Что значит «понравится тебе тоже»? То и значит, ты умный, но наивный. «Попадёшься под люки вроде вины и будет твоя длинная жизнь такая несчастная», — протянула я. «Вот Терри хорошая, но уже занята». «Понял? Ладно. В вопросе выбора невесты положусь на тебя». «Так зачем тебе театр? Своих песен и фокусов уже не хватает?» «Не, слабо я его стукнула». «Колин, мы с Терри должны сшить платье к балу, но полагаться только на мнение партних не хотим». Поэтому прикинули, где собирается самая знатная публика, чтобы других посмотреть и себя показать. И решили сходить поглядеть, кто во что одет. А просто последний модный журнал купить. Если честно, я о таком и не подумала. Тем более, что стоили подобные издания с раскрашенными гравюрами и вручную написанным текстом не меньше словаря Ферейского. «В общем, вам нужно в оперу», — подытожил Колин. «Отлично. В опере я еще не была». Опера называлась «Деменция». Я, недолго думая, решила, что это, наверное, имя главной героини. Но героиню звали не так. И вообще, история была какая-то на надиво запутанная. Зато все пели. Причем я так и близко не умела. Особенно мне понравился голос бочкообразного дяденьки. Глубокий, бархатистый. «Это Антур. Ему 17 лет», — шепнула мне на ухо Терри. Я икнула. «Ну да». В цирке, где я когда-то выступала, все тоже представлялись не теми, кем были на самом деле. Честно, самим собой оставался только крокодил Клементий. Но чтоб до такой степени. Когда на сцену вышла юная бабушка, забывчивость которой и упиралась вся история, я уже не удивилась. Это ничего, что внучка выглядит лет на 20 старше. Бывает. Зато интересно, что платье всех героинь короче, чем принято. Так что видны туфельки, и лодыжки в белых чулочках. Сидели мы на балконе. За билеты в портер просили несуразно много денег, поэтому мы, переглянувшись, решили, что балкон, это даже хорошо, с него лучше видно. Ну да, прически рассмотреть удалось отлично. Но за платье пришлось отправляться в буфет, вокруг которого и фланировали лорды и леди с крошечными пирожными на малюсеньких блюдечках. Цена одного лакомства, между прочим, равнялась половине стоимости билетов в портер. Были мы, к слову, подмороками. На всякий случай. Я уже так привыкла шифроваться и прятаться, что делала это по поводу и без повода, и, похоже, заразила и Тересу. Вообще, чем дальше, тем больше она мне нравилась. Добрая. И в противоположность мне очень спокойная. Ей я, кстати, давно открылась, что я эй-эрант. Она сначала ахнула, а потом... Удивительное дело начала совершенно искренне за меня радоваться. Я попросила никому пока не говорить, и Терри сохранила секрет. Просто хихикала вместе со мной, глядя на Элвинины подколки и выверты. «Смотри, талии в этом сезоне явно завышенные», — серьёзно произнесла Терри. «А, и я совсем не вижу бантов. Зато оборок. Можно главное здание Академии по периметру три раза обмотать», — отозвалась я. Но мне нравится покрой вон того, бежевого. Погляди на швы на спине. Они так сходятся к талии, что так кажется очень узкой. Да, действительно хорошо. А что думаешь насчёт вон того, лавандового? Аллен говорит, что у меня красивые плечи. Пойдёт мне такой вырез?» Я хихикнула. «Ты дебютантка, так что никаких вырезов. Это я уже отмучилась, могу надевать всё, что захочу». «А король страшный?» «Нет». Очень любезный и немножко рассеянный, так что не бойся. Ты уже выбрала фасон?» Терри вздохнула и уставилась на кружившийся перед нами цветной водоворот. Во втором акте оперы я наконец узнала, что деменция — это вовсе не имя. Спас всех чудо-доктор, который вернул старушке память и та сразу вспомнила о грехах молодости. Так-то и оказалось, что внучка и страдающий антур, которые удачно выглядели ровесниками, вовсе не родственники. «А потому могут пожениться». Закончилась опера дуэтом, который перешёл в многоголосие всех персонажей. Мне очень понравилось. Когда мы уже спускались по лестнице к гардеробу, где оставили плащи, с нами попытались познакомиться два фронтоватых кавалера. «Прелестная леди! Куда вы так спешите? Не желаете прогуляться с нами?» Оглядела назойливых незнакомцев критическим взглядом. «Сказать, что ли, честно, что завтра сдаём самооборону без оружия?» «Благодарим, лорда, но нет. У нас обеих уже есть женихи», — опередила меня тери «А кто тут говорил о женитьбе?» — хохотнул один из кавалеров. Другой протянул. «Какой жених, лапочка? Мы же видим, что вы одни». «Что будем делать?» — испуганно шепнула на ухо мне тери «Проще простого», — хихикнула я. «Достаточно снять мороки с улов, и эти типы сами убегут». «Или?» — недобро усмехнулась. «Можем отомстить за лапочек». «Дай мне пару минут». Я справилась за полторы. Этого хватило, чтобы наложить иллюзию на преставал превратив юных лордов в юных леди. Не зря я сегодня на платье с прическами столько таращилась. Теперь оба хлыща выглядели симпатичными девицами. Хорошо, но несколько фривольно одетыми. С декольте, думаю, я немного в запале перестаралась. Округлила глаза. «Ой!» «Так вы на самом деле леди!» «Ну, вы, шутницы!» «Ну, извините, нам действительно пора!» Подхватила под локоть нервно хихикующую Терри и потащила вниз по лестнице. Когда мы оглянулись, лорды ошарашенно таращились друг на друга. Но вишенка на пирожном стала, когда к новоиспеченным девам почти немедленно подлетела пара кавалеров. милые леди, не желаете пройтись?» «Это кто тебе тут, леди?» — раздался возмущённый баритон, переходящий в фальцет. Мы прыснули, а потом хихикали всю дорогу домой. Вот так. Пусть попробуют на своей шкуре, сколь приятно нежеланное внимание. Может быть, что-то поймут. А к утру морок развеется сам. На следующий день с утра мы заказали платье. Подумав, дружно решили, что раз это зимний бал, то разумно выбрать тона из холодной гаммы. А то нарядишься в розовое и окажешься белой вороной. Мне приглянулся бирюзовый тиснёный шёлк, а темноволосая Терресса остановилась на голубой тофте. «Почему ты выбрала именно эту?» — спросила я. «Она точно в цвет глаз Алина», — порозовела Терри. «Странно. Мы были одногодками, но я чувствовала себя старше. Может быть, потому, что успела увидеть и пережить намного больше. Но хорошо, что есть те, которые могут любить и радоваться жизни вот так, без сомнений и без оглядки» возможно я тоже захочу однажды шить синее платье в цвет бла жениха кто знает из мастерской в академию мы неслись галопом потому что опаздывали на экзамен по рукопашному бою а лорд Кордиш с небрежение не терпел прибежали последними но за минуту до начала хотелось плюхнуться на пол и отдышаться все же зимой приходится как и всем носить плащ и тяжелые сапоги на меху. а в них особо не побегаешь Терри тоже выглядела помирающей голубицей. «Отдышаться мы не успели». Лорд Кордиш громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Итак, экзамен. Проходить он будет следующим образом. Видите, большой белый круг на полу? Ну да, действительно есть такой. Начерчен мелом, локтей 10-12 в диаметре». Лорд Кордиш обвел вытянувших шеи студентов ехидным взглядом и продолжил. «Я пригласил на наш экзамен троих четверокурсников. Соответственно, они занимаются самообороной на год дольше вас». И сделал паузу. Студенты обеспокоенно запереглядывались. Мне преамбула тоже не особенно понравилась. К чему он ведет? «Итак, каждый из вас будет сражаться с противником со старшего курса. Нет, вы не обязаны победить. Достаточно продержаться три минуты». Если за это время вас не положат на лопатки и не вышибут из круга, экзамен сдан. Вот тебе и но А я-то надеялась получить хорошую оценку просто за то, что так и не дала никому одолеть себя в течение всего семестра. А тут такой цирк с конями. Ладно, сейчас надо решить. Достаточно мне просто продержаться? Или же я хочу своего соперника побить? Хм, хочу-то хочу. Но хотеть, как говорится, не вредно. У нас вообще свобода хотений. Вопрос, смогу ли? Потому что мой арсенал драматически скуден. Магией пользоваться нельзя, кусаться нельзя, швырнуть песок в глаза за отсутствием оного нельзя и так далее. Зато я в мешающейся юбке. Хотя с юбкой логика есть. Ведь именно ее, а не штаны, носят девушки ежедневно. А или убийцы не имеют вежливой привычки предупреждать заблаговременно. «Оденьтесь, сегодня поудобнее. Вас ждёт незабываемая встреча на ночной улице». «А каковы условия победы?» Спросил кто-то из парней как раз то, что я хотела узнать. «То же самое. Положить на лопатки или выбить из круга». «А если не справимся?» Забеспокоились девушки. «Отработаете шесть часов и будете пробовать снова». Усмехнулся лорд Корвиш. Похоже, снисхождение ждать не приходилось. «Удивительно». Но это был чуть ли не первый раз, когда от нас в Академии что-то действительно требовали. Интересно, дело тут в характере преподавателя? Или в том, что сама оборона нужна для выживания магов, а маги нужны для выживания ирвении Полагаю, второе. Вот и отношения серьезнее. Сначала дрались парни. Я внимательно наблюдала за стилем боя первого старшекурсника, ладного брюнета по имени Ариаста. Угу, подвижный. Хорошо проводит захваты, и мой одногруппник с грохотом грабанулся на пол. С бросками справляется тоже хорошо. «Следующий!» — зычно скомандовал лорд Корвиш. Через несколько поединков выяснилось, что и наши дерутся неплохо. Похоже, многие занимались дома, но не желали показывать свои навыки в академии. Возможно, лорд Корвиш устроил это издевательство. Чтобы посмотреть на нас настоящих, мне досталось драться с тем самым Ариаста. Лорд Корвиш перевернул песочные часы и хлопнул в ладоши. Поединок начался. «Нет, но ну не зря же меня столько лупил брат и валял по земле лорд Тиура. Но действовать буду в своей манере. Не атаковать, а провоцировать и ловить. Изображу-ка я для начала робкую деву и трепетную лань». Ржала испугу на кулачки у груди и затрепетала ресницами. «После такого Ариаста просто обязан причислить меня к безобидным курицам». «Интересно, кстати, эти трое добровольцы?» «Вряд ли. Потому что сейчас парень явно нервничал. Класть на лопатки незнакомую девицу — такое явно вне рамок этикета. И неважно, что это. Занятие как раз по укладыванию на лопатки». «Чего встали?» — подбодрил нас лорд Курвиш. Ариаста прищурил глаза и кинулся ко мне. А я метнулась в бок. В последний момент он почти схватил меня за плечо, но я крутанула рукой и сама ухватила парня за запястье и дернула изо всех сил, изменяя направление движения. Остановиться вовремя он не успел, круг был слишком мал. Я думала, что придется дать ускоряющего пинка, но не потребовалось. Ариаста заступил за линию, пожав плечами, уставилась на лорда кордише Тот вздохнул. «Леодельно увижу ли я когда-нибудь, как вы деретесь на самом деле?» «Но задание вы выполнили. Экзамен сдан». Я осталась в зале, чтобы поглядеть на остальных и поддержать Терри. все же эти юбки — издевательство. Не верю, что леди-боевые маги на поле боя ходят в них. Терри три минуты бегала и прыгала по кругу, подныривая под руки нападавшего, и даже пару раз кувыркнулась. Её просто не смогли поймать за отведенное время. По лицу лорда Корвиша было видно что ему откровенно хочется плеваться. А вот нечего. Сам выдумал такой дурацкий экзамен. Из зала мы ушли довольными. Сессия закончилась.